29 января в 18.00 стандартного японского времени Канопус прибыл на объединенную базу Японии USNA, расположенную в Якосуке. Из-за 20 лет постоянных войн большинство стран решили отозвать солдат на родину, потому американские военные базы в Японии прекратили существование. Однако после того, как Соединенные Штаты стали USNA, союз между ними и Японией продолжился, но изменился. Обе страны построили на своей земле базы, которые могут свободно использоваться обоими государствами. База в Якосуке была одной из таких. Впрочем, активность на этих базах практически равнялась нулю. То, что командир первого отряда звезд Канопус, прибыл в Японию, конечно, держалось в тайне. Сразу же после прибытия он не ступил на землю Японии, а на эсминце вышел в море. Военный корабль направился на юг, к Сагамскому заливу, Между полуостровом Босса и Осима он проплывал мимо маленького 20-метрового катера. Когда два корабля оказались достаточно близко, Канопус перепрыгнул с одного на другой, катер использовал оптическую магию, способную отражать даже инфракрасное излучение. Хотя на стратосферных камерах наблюдения, вероятно, появится слабая тень, распознать, кому она принадлежит, должно быть невозможно. Таким образом, Канопус успешно проник в страну. Изначально посольство ЮСНЭ приобрело маленький катер для отдыха, а потому, чтобы использовать его для сбора информации, ему усилили броней корпус и увеличили мощность двигателя. Конечно, установили и самые современные сенсоры. Несмотря на то, что катер не обладал сильным вооружением, это не станет проблемой до тех пор, пока на нем Конопус. Майор направил катер в сторону Сакагамского залива, поплыв южнее, обогнув полуостров Изо, затем у мыса Ирозаки повернул на север в сторону залива Суруга из-за медленной скорости он обнаружил цель только к полуночи. Маленькое грузовое судно, палуба которого полностью покрыта солнечными панелями, во время плавания слева и справа, словно крылья у летучей рыбы, раскрывался механизм с тонкоплёночными солнечными элементами, который увеличивал производство энергии. Дополнительный источник питания использовал конструкцию фотокаталистического производства водорода, встроенную в топливные ячейки Таким образом, практически вся необходимая энергия получилась от Солнца. Во второй половине 21 века суда такого типа стали основным видом морского транспорта. Это грузовое судно определили подать дате отъезда Дзьеда Хейгу из USNA. Однако в Японию оно прибыло еще вчера, так что инспекция судна не требовалась, и они решили обследовать порт, в котором оно пришортовалось. «Майор, это нужное судно!» Со смесью благоговения и страха обратился к канопусу капитан катера, офицер морской пехоты поскольку во время этого задания он временно подчинялся майору, ему сообщили, кто Конопус такой. Репутация звезды и так уже приближалась к легендарной, а он еще и говорил с одним из лучших боевых командиров, капитан не знал, что Конопус второй в отряде, заместитель Сириуса, однако все равно был напряжен. Если бы ему сообщили о ранге канопуса, то весьма вероятно он не смог бы сосредоточиться на работе. Из-за вопроса Конопус криво улыбнулся, не заметив улыбки угрозы, капитан чуть расслабился. «Мои извинения, но я не силен в кораблях. У вас должно быть больше опыта в этом, разве нет?» Поняв, что Канопус намекает на то, что он не должен отвечать здесь на этот вопрос, капитан выпрямился. «Простите, сэр, это то самое судно, нет никакой ошибки!» «Конечно, я вам верю». Когда Канопус посерьёзнее кивнул, капитан вздохнул с облегчением. «Капитан?» «Да, майор!» — ответил капитан тоном, подобающим серьезности Канопуса. «Держите судно под наблюдением». Поскольку Хейгу привез его из Якосуки в Номазу, у него может возникнуть соблазн использовать его еще раз, чтобы сбежать. «Вас понял. Я сейчас же свяжусь с нашими местными агентами. До конца ночи мы останемся наблюдать. Майор, вы собираетесь на сушу? Мы уже пропустили время, когда собирались причалить. На этом задании не следует привлекать лишнее внимание. Сэр, я сэр!» Молча кивнув, конопус повернулся к грузовому судну. Убежденная полковником Белланс, Лина решила отказаться от мысли поехать в Японию, да и она сама считала, что посылать Конопуса не было ошибкой. Если не учитывать взрыв тяжелого металла, то он сильнее нее, Сириус, так как был ветераном боевых действий. Лина продолжала повторять себе, что такой, как он никогда не провалит задание. Но сидеть без дела было нестерпимо. «Я ничего не могу сделать, это правда. Нужно послушно оставаться здесь. Однако если просто предупредить др... знакомых то проблем не возникнет». Несмотря на то, что никто не слушал ее монолог, она поспешно поправила себя прежде, чем сказала слово «друзей». Покраснев, она огляделась по сторонам, явно от излишнего смущения. Она поняла, что ведет себя немного по-детски. Алина прокашлялась, что само по себе было довольно мило, и посмотрела на консоль визифона. Часы показывали два часа по полуночи. Другими словами, это значило, что она волновалась до поздней ночи, А еще что в Японии сейчас всего шесть часов вечера, хотя она не планировала это заранее, время оказалось самым подходящим. Она решила позвонить им, но если бы дала себе время на колебания, стало бы слишком поздно. Набравшись смелости, Лина позвонила Миюки. Через пять гудков появилось изображение. С прошлого года ее соперница стала еще красивей. Ау, oh, Лина, давно не виделись. В ее взгляде не было ни зависти, ни страха, ни почтения, ни восторга. Она лишь смотрела на человека по имени Анжелина. Лине показалось, что лед, сковывающий ее сердце, начал таять. «Привет, Миюки. Да, давно не виделись. У тебя все хорошо?» «Ага, спасибо. Ты немного похудела? Ты в порядке? Работа не отнимает все время?» Назвать ее роль главнокомандующего звезд долг Сириус, простой работой... На душе у Лины потеплело от этой дерзкой непосредственности. «Знаешь, на самом деле я набрала вес. Наверное, становлюсь более мускулистой». Эм, um, кажется, ты улучшила свою форму. Я завидую. Миюки, я ведь говорила, что от тебя это похоже на сарказм. И сама что? Стала еще красивей. Когда ты уже будешь довольна? Могу сказать то же самое. От тебя это и вправду звучит как сарказм. Если я выгляжу красивой, то только благодаря они сами. Лина внезапно помрачнела. В самом деле, если бы это было не так. Такая досадная мысль закрылась ей в голову. А, точно. Миюки теперь обручена стацией. «Поздравляю!» «Спасибо, огромная Лина. Кажется, новости расходятся быстро». «Но мы ведь говорим о принцессе Йо Цубе. Интересоваться этим нормально». «Правда? Так ты позвонила, чтобы поздравить нас?» Счастливая улыбка Миюки застигла Лину врасплох, и с этим она вспомнила о цели звонка. «Ам, нет, прости. На самом деле не за этим». Услышав извинения Лины, Миюки чуть склонила голову на бок, но выглядела задачной и расстроенной. «Ау». Oh. «В таком случае дело серьезно? Лине хотелось спросить, почему Миюки так мила с ней, но она сдержалась и проглотила свою цуккоми. «Вероятно, очень серьезно. «Будет лучше позвать они само. Подумав меньше секунды, Лина кивнула. «Да, лучше, чтобы это услышала Татса». «Пожалуйста, подожди секунду». Терминал перешел в режим ожидания. Секунды через три он опять включился, и снова появилась красивая фигура Миюки. «Лина, давно не виделись». «Да, Тация. Давно не виделись». Тация сидела возле Миюки. Неожиданно для Лины, но они с Миюки сидели на некотором расстоянии друг от друга. «Сейчас следовало бы не спеша пораспрашивать друг от друга о том, как мы проводим время, но у тебя, похоже, важное дело. Оставим дружеские разговоры на следующий раз. Так о чем ты хотела нам рассказать?» «Ты не изменился, Тация. Должна сказать, мне нравится твоя прямолинейность». Сказав это, Алина сразу подумала «Вот черт». Разве она не подливает еще больше масла в огонь ревности Миюки, используя слова "мне нравится" по отношению к Тацие? Однако Миюки неожиданно осталась спокойной. Лене это показалось невероятно жутким. Ам, Миюки, ты не злишься? А из-за чего? Ответила Миюки с таким видом, словно понятия не имеет о чем речь. Миюки считала вполне естественным, что Тацие будет привлекателен для других женщин, или по крайней мере они будут находить в нем приятные черты. Из-за таких пустяков нечего злиться, однако Алина не подозревала об этом. «Ладно, забудь. Если ее это не волнует, то нет причин останавливаться на вопросе. Благодаря этому Алина смогла перейти прямо к делу. Вы помните семь мудрецов?» Татца и Миюки переглянулись. «Помним», — ответил Татца. «Ты получила от них какую-то информацию?» Спросил он, представив лицо Раймонда Кларка. Она не могла знать, кто именно является семью мудрецами, не говоря уже о том, что Раймонд один из них. Угадал. Не обладая телепатией или необычными психическими силами, Лина, разумеется, не знала, что у тации в голове. А разглядеть что-то на его непроницаемом лице она не могла, ей не хватало наблюдательности. «Согласно полученной информации, остатки Дахана планируют совершить в Японии теракт», — сообщила Лина, получив ответ на свой вопрос. «Главный у террористов некто по имени Цзиэда Хэйгу. Его китайское имя — Годзе. Предположительно, он выживший волшебник института кунь фанг Что такое Миюки? Миюки хотела воскликнуть что-то, но взяла себя в руки. Заметив это, Алина спросила о причине. Кунь Лон имеет для нас особое значение. Прости, что прервала. Правда в том, что они уже слышали упомянутое имя от Раймонда, который тоже состоял в семи мудрецах. Миюки быстро придумала отговорку, так как Тацу никак не отреагировал. Понятно. Алина знала о связи ее Цубы института Кунь-Лунь фанк Посчитав, что для наследницы Ёдзубы бурно реагировать при упоминании выжившего из института Кунь Лунь Фанг вполне нормально, она не стала больше расспрашивать. Возможно, вы уже догадались, но с большой вероятностью цель Хайго Йоцуба. Да, это кажется наиболее правдоподобным. Именно поэтому ты связалась с Миюки. Ну да, так и есть. Когда татца согласился с ее мыслью, Алина начала краснеть без какой-либо на то причины. Мы с Миюки вправду связаны с этим делом. «Есть также вероятность, что на Миюки нападут напрямую». Тацу, не говори, будто это чужая проблема. Есть шанс, что ты тоже станешь целью», — Изумленно заявила Лина. «Это будет даже удобно», — бесстрашно ответил тот. «Наверное. В таком случае все закончится быстро». Невольно согласилась Лина. Даже она не знала, насколько велика истинная сила Таци. Сначала она подумала, что он искусен в магии психического вмешательства, однако во время их последней битвы с паразитами она засомневалась в этом. Словом, Тация все еще оставался загадкой, впрочем его способности не вызывали сомнений. Алина не могла даже представить, как можно противостоять Тации, положившись на какие-то устаревшие, украденные ракеты. Алина, что случилось? У тебя лицо человека, все тревоги которого разом исчезли. Алина подскочила, когда Миюки непринужденно озвучила ее мысли. Почему она почувствовала такое облегчение, когда убедилась, что Тацию легко не сдастся? Нет, это, знаешь... Сердце ее стучало так сильно, что она не могла построить внятное предложение. «Видишь ли, как бы сказать...» Заметив кривую улыбку Тацы, Лина вспомнила, какой раздражающей она может быть. «А, чёрт! В общем, я просто хотела...» «Рассказать о Хейгу». Вот что она пыталась сказать, но в конце поспешно закрыла рот. «Понятно. Другими словами, ты спешила рассказать нам о Хейгу, и, сделав это, сразу почувствовала облегчение, да?» «Ага, точно. Это...» Лина слишком бурно отреагировала на брошенный Тацу спасательный круг. Эх, она стремительно краснела». «Хорошо, спасибо огромное, Лина!» Поблагодарила ее Таце, словно ничего не заметил. «Не нужно благодарности. Я просто подумала, что если не скажу вам, буду плохо спать. Это вся. Что ж, Таце, Миюки, спокойной ночи!» Забыв о разнице во времени, Лина поспешно попрощалась и прервала звонок. Она сердито скинула одежду и скользнула в постель, даже не надев пижаму.